Гордении. Будучи в полной уверенности, что в подвале, где находится клуб «Вулкан», мобильный не ловит, Мануэль быстро взбежал вверх по лестнице. Громкая музыка тоже не способствовала общению по телефону, да и, честно говоря, писатель не хотел звонить из столь неприятного ему места. Ливень превратился в мелкую морось, но курильщики все равно сгрудились под узким навесом, который едва выступал над дверью заведения. Артигоса протолкался сквозь толпу мужчин, не обращая внимания на недовольные взгляды и комментарии в свой адрес, отошел подальше и набрал номер Элисы, пытаясь одновременно трясущимися руками достать из кармана куртки гордению, которую положил туда Самуэль. Молодая женщина моментально сняла трубку и встревожно спросила. «Мунэль, что случилось?» «Прости, что я так поздно, надеюсь, не разбудил. Ничего, мы еще не спим. Что происходит?» Элиса явно нервничала. «Что-то не так?» «Самуэль не засыпает, вот уже два часа сидит на постели и ждет. Он сказал, что не может пойти в кровать, так как ты должен позвонить. Вы и так договаривались? Ты обещал, что наберешь ему перед сном?» «Нет». «Тогда я ничего не понимаю. Зачем ты звонишь?» «Элиса, дашь трубку Самуэлю?» Она несколько секунд молчала. «Да». Послышалось шуршание, писатель живо представил себе мальчика, сидящего на постели. «Привет, дядя!» — раздался громкий и четкий голос. «Здравствуй, малыш!» — ответил Артигоса, улыбаясь. «Когда мы с тобой в последний раз говорили, я забыл кое-что спросить». Мунель поглаживал пальцами молочные лепестки. «Что?» — дядя Альвара просил тебя класть мне в карман цветы. «Да». «А он сказал, зачем это нужно делать?» — Осторожно поинтересовался писатель. «Да. Вот это я и забыл уточнить. Ты мне скажешь?» «Да. И зачем же?» «Чтобы ты узнал правду». Артигоса осмотрел на белые восковые лепестки гордении и вдыхал ее сильный аромат. Он словно снова оказался в оранжерее, звуки музыки смешивались с запахами тысячи растений. Ощущение было более чем реальным. «Спасибо, детка». Трубки снова послышалось шуршание и донесся голосок Самуэля, который сказал матери «Дай мне подушку, теперь я могу лечь спать». Манель отключился и заметил, что индикатор на мобильнике мигает. Оставлено новое сообщение в голосовой почте. Неужели ею кто-то еще пользуется? На крыльце появился Нагера, бесцеремонно расталкивая толпящихся у входа посетителей. Лейтенант подошел к Артигосе как раз тогда, когда тот загрузил послание. Писатель нажал кнопку громкой связи, чтобы гвардеец тоже мог слушать. «Монель, я пытаюсь до тебя дозвониться, но, похоже, ты выключил телефон. Сегодня я не смогу составить вам компанию. Со мной только что связались из клиники, где лежит Сантьяго. Он хочет исповедаться. Врачи считают, что это хороший знак. Я сейчас туда еду и наберу тебе, когда закончу, если не будет слишком поздно». Раздался сигнал, и голос Лукаса смолк. «Во сколько получено сообщение?» — спросил Нагера. «В половине одиннадцатого. Я оставил телефон заряжаться и ушел ужинать», — с сожалением промолвил писатель. «Должно быть, тогда священник и звонил. А я заметил его сообщение только сейчас». Артигоса набрал номер Лукаса, но в ответ услышал, что телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. «Она не позволила мне остаться наедине с Сантьяго», — произнес Мануэль, вспомнив о своем визите в клинику, под предлогом, что должна оберегать его. На самом же деле она защищает себя. Именно Катарина ввела Франу слишком большую дозу наркотика, а три года спустя убила Альвара, потому что иначе он разрушил бы ее мир. Глаза писателя наполнились слезами, в горле встал ком, и он не сразу смог продолжить. Той ночи она следила за Альвара и, когда поняла, что он не заплатит, решила проблему кардинально. Если подумать, тут Артигоса горько улыбнулся. Удар ножом в живот издалека вполне мог сойти за объятия. Уверен, Альвара обо всем догадался, когда было уже слишком поздно. Они избавились от обоих братьев и, наконец, получили, что хотели. Сантьяго слаб и не выдерживает давления, но Катарина знает, как им манипулировать. Она изолирует мужа от окружающих до тех пор, пока не восстановит свою власть над ним. Но на этот раз ситуация вышла из-под контроля, потому что Сантьяго любил Танину. Нагера энергично закивал и продолжил. «Ты понимаешь, что это значит? Маркиз хочет покончить с собой, ему теперь все равно. Перед смертью он желает обо всем рассказать, однако понимает, что жена не даст ему этого сделать». «Исповедь — единственный способ раскрыть правду и остаться с кем-то наедине без Катарины». Лейтенант прибавил шагу, чтобы поспеть за писателем, который уже бежал к автомобилю. Яркая вспышка молнии осветила ночное небо.